Это нарушение не могло нравиться. Если бы еще можно было сейчас же встретить неприятеля, побиться и назад, домой, а то надобно собираться в долгий путь, покидать семью, хозяйство. На неопределенное время в отсутствие хозяина семье может быть очень плохо. Все пойдет не так, живется обыкновенно в поместье со дня на день, на черный день не припасено, а для похода надобно делать чрезвычайные издержки, занимать деньги, разорение. Хорошо, если кто от природы храбр, любит подраться. Но с течением времени служилое сословие превратилось в касту. Сыновья служилого человека, храбры они или нет, чтобы не потерять своего значения и средств пропитания, получившие поместье должны являться по первому призыву на службу. Таким образом, из помещения служилых людей уничтожило характер древней дружины. Вместо постоянного войска, каким была дружина с военным духом, Сознанием военных обязанностей, с побуждениями воинской чести, оно создало класс мирных граждан, хозяев, которые только случайно, на время войны, несли уже тяжкую для них службу. С каждым позывом в поход в семействах помещиков должны были повторяться сцены, подобные тем, какие теперь происходят в семействах перед отпуском рекрут. Сколько нужд и лишений должен претерпеть. Был сам, жил хозяином полновластным, окруженный покорную семьёю, холопами, крестьянами, а теперь надо бы найти под начальство, какой-то попадётся воевода. Попадались притеснители страшные. Хорошо, если есть связи, родственники побьют челом, и воевода возьмёт к себе в завоеводчики в свиту, а то беда. И возвратится ли? Возвратится ли невредим? а попадется в плен к татарам, в Литву или к немцам, люторам безбожным. Вспомним также, что воины XVII века, неуспех которых зависел от дурного устройства русского войска, в свою очередь не могли содействовать возвышению духа в служилых людях, внушению уверенности. Вспомним о совершенной неприготовленности русского служилого человека к ратному делу, о неумении владеть оружием, которое к тому же было очень плохо,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 Воеводе жестоким наказанием, что государь укажет. Но угрозы уложения не помогли. Донесения воевод наполнены жалобами на побеги служилых людей.